Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, здание Джона Эдгара Гувера, Вашингтонский офис ФБР, 29 мая 2009 года. Слушай анекдот. Встречаются как-то два начальника региональных офисов ФБР, первый второму и говорит, слушай, я себе такую секретаршу нашел, 20 лет только из колледжа, натуральная блондинка, 90-60-90. Ну и сам понимаешь, в общем...» А второй ему и отвечает, «А у меня лучше». Первый спрашивает, «Тогда про свою расскажи». Второй, «Ну, такая наполовину индианка, наполовину чернокожая, лесбиянка вдобавок» и страшное как смертный грех. Первый с удивлением. Ты что, дурак? Чем же она лучше? Второй. Да ни хрена ты не понимаешь современной кадровой политики. Твоя только одну квоту закрывает, по доле женщин в отделе, а моя закрывают сразу четыре квоты. Квоту на женщин, квоту на представителей сексуальных меньшинств, квоту на представителей темнокожих, на представителей коренных народов вдобавок если она решит срубить бабла и обвинит меня в харасменте сексуальном домогательстве примечание автора ей ни один судья не поверит сбоку раздался сдавленный смешок это хорошо что ты шутишь эд принужденной улыбкой улыбнулся манро а вот мне совсем не до шуток из одного не ни... — Афроамериканца на отдел внутренних расследований цепился мне в глотку и не отпускает. — Ничего не хочешь мне сказать? — Все, что я мог по этому поводу сказать, Генри, я изложил в своем рапорте, — усталым голосом сказал я. — И меня эти умники тоже за...али. — Как под пули лезть, таких нет. — У каждого своя работа, — философски ответил Монро. На столе у Айрин многострадальный секретарш и замдиректора Томпсона звякнул внутренний телефон. «Инспектирующий агент манро агент Дэвид, вас ждут». В кабинете, несмотря на то, что на улице был белый день и ярко светило солнце, окна были плотно задернуты шторами и на потолке горели люминесцентные лампы. О том, что нефть сейчас дорогая, и электроэнергию надо экономить, Мариан Томпсон не задумывался. Нас ждало судилище. Суд Святой Инквизиции, самый настоящий, за двумя сдвинутыми столами важного восседали. Заместитель директора ФБР Мариан Томпсон, заместитель начальника отдела внутренних расследований ФБР Дэвид Максвелл. Следователь отдела внутренних расследований ФБР Нина Уильямс. Не обращайте внимания на то, что женщина. Такая вот женщина фору мужикам даст. И начальник Вашингтонского офиса ФБР Томас МакГенри. Единственный человек во всем этом сборище, заслуживающий уважения. Еще в помещении стояли два жестких офисных стула для провинившихся. То есть для Монро и меня. Максвелл позаботился о том, чтобы свет от одной из лам падал нам в лицо. Сволочь. Впрочем, чего взять с отдела внутренних расследований? Другие там не лучше. «Итак, господа...» — занудным тоном начал Максвелл. Мы собрались здесь для того, чтобы принять решение о том, достаточно ли у вас на сегодняшний день материалов для того, чтобы начать полномасштабное служебное расследование в отношении агента Эдриана Девета, агента Томаса Вествуда и других лиц относительно их действий 11 мая сего года при штурме школы в городке Уолдорф, штат Мэриленд. Напоминаю всем собравшимся, что у отдела внутренних расследований возникли вопросы относительно правомерности применения оружия, ставшего причиной смерти одного из подозреваемых, Тимоти Пая. Прежде всего, я бы хотел послушать объяснение агента Девета по данному факту. Мне нечего сказать по этому поводу, сэр. То есть, как это нечего? — резко сказал Томпсон, до этого сверливший меня глазами, как подгулявший фермер-стриптизерша у шеста. Все факты я изложил в рапорте по данному вопросу. Больше мне сказать нечего. — Интересно, интересно, — сказал Максвелл. — Если судить по вашему рапорту и рапортам ваших подчиненных, подозреваемый Тимоти Пай сдался вам живым. Вы его задержали и приказали агенту Вествуду и двум другим агентам сопроводить его к служебной машине ФБР. Вы, кстати, зачитали ему Миранду. «Миранда. Список прав подозреваемого, с которыми он должен быть ознакомлен немедленно после ареста. Иначе арест будет признан незаконным, и подозреваемого выпустят на свободу. Примечание автора». «Да, сэр». За могильным голосом сказал я, «Миранду мы ему зачитали». Про себя же я подумал, что за придурок. И что за дебильная у нас система, когда боец спецназа после штурма должен зачитывать террористу Миранду. Проще пристрелить, чем Миранду читать. Простите. «А почему мы не нашли карточку подозреваемого Пая?» В США для того, чтобы потом не было проблем, права Миранда отпечатаны на небольшой карте размером с игральную, которую носят в кармане полицейские. После зачитывания прав подозреваемые обычно расписывается на обороте карточки. Примечание автора. «Извините, сэр, у меня не случилось в кармане карточки с Мирандой. Она осталась в машине». Агент Уэствуд должен был предоставить подозреваемому паю возможность расписаться на карточке на улице. «Это плохо», — совершенно серьезным видом сказал Максвелл. «Несколько карточек всегда должны быть у вас в кармане, агент Деветт». «Понял, сэр», — с таким же серьезным видом ответил я. «Больше этого не повторится». Максвелл кивнул. «Теперь более серьезный вопрос, агент Дэвэд. Согласно вашим утверждениям, подозреваемый Пай напал на агентов, конвоирующих его к машине, агент агент тут был вынужден применить оружие на поражение. Вы подтверждаете это?» «Да». «Прекратите врать, агент Дэвэд!» — рыкнул Томпсон. «Здесь не детский сад. Нам достоверно известно, что вы...» Надели на подозреваемого пая наручники, а потом агент Вэствуд хладнокровно расстрелял его. Вопрос только в том, вы приказали Вэствуду расстрелять сдавшегося подозреваемого, или он сделал это по собственной инициативе? Агент Дэвэд, — тихим и спокойным голосом продолжил Максвелл, — мы опросили свидетелей, и картина для нас ясна. Вы оставались в классе рядом с заложниками и приказали агенту Уэствуду и еще двоим агентам сопроводить подозреваемого до машины. В коридоре школы агент Уэствуд по собственной инициативе достал пистолет и выстрелил подозреваемому в голову, а потом снял с тела наручники. Мы все равно это дело оформим и передадим в суд. Для вас же будет лучше, если вы дадите правдивые показания. Я даже готов уничтожить ваш первоначальный рапорт, в котором содержатся ложные показания. Вы же не хотите сидеть с агентом Вествудом на одной скамье подсудимых? Мы не надели наручники на подозреваемого Пая, твердо заявил я. Я знаю, что мы нарушили тем самым инструкцию. Готов понести взыскание. «Кстати, а кто утверждает, что мы надели напая наручники?» «Двое детей из числа заложников», — недовольным тоном сказал Максвелл. «Они все видели». «Дети из числа заложников», — скептически хмыкнул я. «Ни один судья не примет показания детей, до этого переживших сильнейший нервный стресс и легкую контузию от близкого взрыва. У вас «Ничего нет, Максвелл?» «Послушай, КДВЭТ!» — угрожающим тоном начал Томпсон. «Я прекрасно знаю, что своего человека вы не сдадите. У вас там в группе по освобождению заложников армейские порядки и круговая порука. Но мы все равно докопаемся до правды». «Кстати...» «Вы покрываете да потому что согласны с его действиями. Может быть, вы, как человек, родившийся в российском государстве, считаете, что у афроамериканцев нет права на жизнь?» Монро пихнул меня ботинком, но меня уже понесло. «А знаете что, сэр?» «Я очень бы хотел, чтобы вы в следующий раз лично возглавили штурм, захваченный террористами школы, и собственным примером продемонстрировали, как надо поступать с террористами». «Агенда Вэт, вы забыли, где находитесь!» — от крика Томпсона колыхнулись шторы. «Агенда Вэт, подождите в приемной», — более спокойным тоном сказал Максвелл. Выходя из кабинета, я хотел сильно хлопнуть дверью напоследок, но не смог. В кабинете Томпсона был надежный, мягкий уплотнитель. Агент манро появился в приемной через двадцать минут, мрачнее тучи. «Пойдем». Мы вышли в коридор, пошли к лифту. Служебный кабинет Монро был двумя этажами ниже. «Ты что, дурак?» — недовольным тоном сказал манро Ты не видишь, что они просто пытаются вывести тебя из себя. И у них это прекрасно получилось, кстати. ты какого же хрена ты ведешься?» «Ах, надоело», — ответил я. «Делаешь свою работу, а начальство пытается вставить палки в колеса при любой возможности». «Ну, смотри». «Мы уже подошли к лифту». Монро повернулся ко мне. «Извини, но сегодня ты сам себе сделал хуже. Меня даже слушать не стали. В отношении ваших действий в школе начато служебное расследование. До его окончания ты находишься в частично оплачиваемом отпуске. Вот так вот. Извини, Эд». «Да ничего. Ты-то тут совсем ни при чем». Внезапно мне пришла в голову мысль, что я вообще могу не работать, а отпуск мне сейчас очень даже нужен. Так что Томпсон, сам того не зная, мне помог. Сначала у меня даже возникла хулиганская мысль вернуться и поблагодарить его, но мысль эту я отбросил и присоединился к толпе, ждущей лифта вниз.